Проснулся Добромир от холода. Зябко ему как-то стало. Поморщился и глаза открыл. Глядь, а он не в постели в странных палатах, а в сугробе в лесу. Еще и без коня, да в одних портках. Чертов колдун! Опаил, облапошил, еще и закинул неведомо куда. Выбрался Добромир из снега. Отряхнулся. Слышит, песню кто-то напевает, совсем рядом, насвистывает. Девица что тогда? Подумал Добромир, но делать нечего. На голос пошел. Не замерзать же ему средь леса.